Часть пятая. Преданность. Глава первая. Болезнь Алены. После побывки Алексея в своем бывшем доме, Алену начали мучить сны кошмары. Она все время куда-то бежала, уворачивалась, пряталась от кого-то. Но разные люди ее находили, чужие руки останавливали, Чужие глаза преследовали. Она напряженно пыталась рассмотреть этих людей, но лица были не видны. Голоса звучали глухо, как и бывает во сне. Алена просыпалась и понимала, что видела во сне кого-то знакомого, кого-то, кого знала хорошо, но напрочь забыла, что их связывало. А эти глаза, руки, плечи, даже звук голоса, «Приглушенный сном» — это рассказ о чем-то важном, именно о том, что все просят ее вспомнить. В то воскресное утро, когда Алексей вернулся к ней после свидания с детьми, она вышла на звук открываемой входной двери, не до конца проснувшись, не успев выбраться из странного плена. Алексей с тревогой взглянул в ее не сонные, а какие-то сметенные, затуманенные глаза. Увидел страдальчески сжатые, опаленные внутренним жаром губы. — Ты здорова, Алена? — Да, наверное. Просто сон. Ночь напролет от него отбиваюсь. Он прилип ко мне. Такая напасть. Алексей ласкал и баюкал ее целый день, как ребенка. Опять ловил себя на мысли, что такой нестерпимой нежности никогда не испытывал даже к своим детям. Никто не испытывал, мужчины точно нет. Мысль о том, что она так страдала из-за маленькой разлуки с ним, доводила его любовь до маниакальной преданности, он не представлял, чем и как сможет на это ответить». Они все время говорили о том, как хорошо, что до следующей разлуки целая неделя, что это будет уже привычно и не страшно, а теперь ничто их не разъединит до утра. Они провели счастливый день, томительный вечер, уплыли в знойную ночь. А потом перед рассветом Алену потащил куда-то ее мучитель сон. Она металась и стонала рядом с Алексеем, и ему казалось, что ее терзает какой-то неведомый демон. Алексей чувствовал ее страх, безысходность, тоску и боль. Он будил ее, она дрожала, с трудом пробиралась сквозь невидимые препятствия к нему, прижималась, облегченно и глубоко дышала, спасалась его теплом. И опять засыпала, исчезала, проваливалась туда, где он не мог ей помочь. Так продолжалось несколько дней. Стало ясно не только Алексею, но и Максиму, что с этим нужно что-то делать. «Она на пределе», — сказал Максим. «У нее всегда слишком тонкая кожа, но сейчас ее нет совсем. В таком состоянии человек работать не может, а нам надо начинать настоящие съемки с операторами» под камерами, в том числе и в павильонах. У вас все нормально? У нас все по-прежнему. Просто Алену мучают кошмары по ночам. Она не может их расшифровать. Мы слишком загрузили ее просьбами кого-то вспомнить. Все требуют этого. Она очень ответственная. Мне кажется, в ней что-то сломалось. Я думаю, пора обратиться к врачу. Дома Алексей признался Алене, что очень встревожен, что у нее может быть нервное расстройство, и они теряют время. «Давай я узнаю, к кому с этим можно обратиться. Ты согласна?» «Понимаешь», — ответила Алена, — «я, конечно, с этим не справляюсь, даже если речь о простом переутомлении, но я уже думала, как общаются с психотерапевтами». «Им надо все рассказать, когда, из-за чего, что именно мучает и так далее. Ты представляешь, как я смогу объяснить все, что с нами произошло и происходит, рассказать это чужому человеку?» Так, чтобы он понял, поставил диагноз и сумел помочь. «Доктор, я должна вспомнить, кто ненавидел меня и моего мужа настолько, что захотел его убить. Так, что ли?» Да. Сложно представить врача, который бы в этом разобрался. Может, нам посоветоваться с Сережей? У следствия, наверное, бывают подобные проблемы. все неуверенно согласилась Алена. «Я уже хотела попросить у Максима отпуск, отвлечься, отоспаться, но потом поняла, что это не выход, будет только хуже». Я ведь пробовала принимать и антидепрессанты, и снотворное, но я боюсь засыпать. Я не отвлекаюсь. Дело именно в этом. Не держать же мне себя под наркозом. А у психотерапевтов тоже ничего, кроме пилюль, нет». Сергей не думал ни минуты. «Масленников», — уверенно сказал он. Тут, в принципе, не может быть вариантов. Я, конечно, не профессор медицины и не гений, в отличие от него, но и мне понятно, что в алёниных кошмарах может быть разгадка, ответ на какой-то вопрос. Ее мучает то, что она сама себе мешает вспомнить. Значит, что-то есть».